«Глядите-ка, братцы!» — закричал один из граждан. «Чему они так обрадовались?» «Ну и последний столб!» «Дальше, ребята! Дальше!» Погнувшийся столб с треском расселся надвое, высокое здание заколебалось, рухнуло, густое облако пыли охватило его со всех сторон, и все исчезло. «Пойдемте, товарищи!» — сказал начальник стражи. Да и тебе, лютобор, здесь делать нечего. Видно, вам не пировать сегодня. «Постойте», — вскричал Всеслав. «Надобно посмотреть, может быть, они еще живы?» «Это не наше дело», — прервал грубым голосом начальник стражи. «На это есть люди у городского в е р н и к а Ну что стали? Ступайте, ребята!» Всеслав с темидом при помощи нескольких сострадательных граждан с большим трудом разрыли лежавшие беспорядочную грудую бревна, перекладины и кирпичи. «Вот они!» — в скричал с т е м и т под этим брусом, оба вместе, обнявшись. «Ну, что?» — спросил бы излива всеслав, подбегая к с т и м и д у «Да что, братец, ушим не пособишь, бедные! И то хорошо, недолго мучились. Посмотри-ка!» У обоих головы раздавлены. «Молитесь за нас, грешных, угодники Божии, Феодор и о а н н сказал кто-то тихим голосом. Всеслав обернулся, подле него с поникшую главою стоял Алексей. Он молился, и крупные слезы, катясь по бледным щекам старца, упадали на изувеченные тела святых мучеников Христовых.